Человек с усилием приподнял голову, и сатурн с удивлением узнал в нем торговца благовониями. Всего лишь час назад он важно восседал в своей коляске, подозрительно поглядывая на стоявшего в стороне старого учителя. А теперь он с мольбой смотрит на него, ожидая помощи. «О!» — раздался голос главка, незаметно спустившегося во враг. Удар по голове, и касательное ранение в грудь. Мне удавалось поднимать таких больных за месяц. В гладиаторской казарме «Пергама» у меня была отличная хирургическая практика. Там для врача разнообразный материал, а пациенты терпеливы и нетребовательны. Раненый с трудом повернул голову. — Помоги мне, — сказал он слабым голосом. — Разбойники устроили здесь засаду, отобрали кошелек и одежду. Но у меня дело в Риме и компаньон с деньгами. — Лечение тебе обойдется в две тысячи сестерцей, — поспешил предупредить главк. — Я медик с большим стажем и опытом. На лице раненого появилось мимолетное выражение досады, но он кивнул утвердительно головой. «Хорошо, ты получишь эти деньги». «Я возьму тебя в свою коляску», — сказал с готовностью главк. «Помощь пострадавшему — наш долг». «Нас этому учил Гиппократ». сатурн помог главку донести раненого и посадить его на кожаное сиденье. Для него самого в коляске не оставалось места. Он должен был идти до следующей станции пешку. Сатерн взял свою котомку и присел на обочине дороги. Он вспомнил разговор хозяина постоялого двора с кунихом. Не об этом ли самом овраге шла у них речь? Да, дорога небезопасна для путников. Ее охраняют стражники. Римский закон угрожает грабителям распятием на кресте. Но покуда есть богатство и бедность, не выведутся убийцы и воры. Многих невольников толкают на преступления надменности жестокости к господ. Рабы бегут и становятся разбойниками. Этот главк вспоминал о своей работе в гладиаторских казармах. Отличная практика! Разве не страшно возвращать людям жизнь для того, чтобы они вновь убивали друг друга на потеху толпе? Дорога! Дорога, думал Сатерн. Ты проходишь через сотни городов и селений. Тысячи человеческих судеб связываешь ты. Дорога — живая нить. Чем был бы вечный Рим без своих дорог? Прошедшие века вырезали на каменных плитах эту неглубокую колею. А что осталось от тех, кто спешил по тебе в Рим? Кого гнала туда жажда славы и почести? Или нажива? Или просто тоска? Мария и Сула. Крас и Цезарь, Антоний и Цицерон. Для тебя такие же путники, как этот торговец с благовониями или модный врач — дорога. Для тебя нет прошлого. Мы поднимаем тебя над реками и болотами, посыпаем гравием или обкладываем гранитом. Мы даем тебе жизнь. А ты помнишь о нас не больше, чем о червях, выползающих на плиты после дождя или крикливых воронах, сидящих на милевых столбах. Но, может быть, в этом и есть смысл нашего существования — трудиться для будущего. Дело наших рук, плоды нашего разума переживают смертных и достаются будущим поколениям, как эта дорога.